Глава 36. Жалкий детектив. На следующий день. Вторник, 26 апреля 2022 года. 9:30 Эвелина. Еще недавно мерно катившаяся вперед, машина вдруг дергается, замедляет ход, а снаружи доносятся странные, хлопающие звуки. Что случилось? спрашиваю у Данилы нового Телохранителя. Сегодня мой водитель он. Данил поворачивает ко мне свою бритую голову. Скорее всего, шина лопнула. Подождите в машине, Эвелина Авзураговна. Телохранитель выходит из машины, обходит ее, открывает багажник, а через минуту стучит мне в боковое окно. Я опускаю в стекло и слышу его недовольный голос. Я оказался прав. «Необходимо заменить колесо». «Меняйте», — киваю. «Я бы рад», — щурит глаза он. «Только запаски в багажнике почему-то нет. Я не знаю, как так вышло», — Велина Взураговна. «Вчера проверял машину, запаска была». «Куда она делась?» «Испарилась?» — спрашиваю с улыбкой. «Прошу прощения», — не доглядел, — хмурится он. «Когда такой громила решает передо мной извиниться, Мне почему-то становится смешно. Ну, не должны большие дяди, чуть ли не вдвое старше меня, передо мной извиняться. Это больше похоже на сатиру. В отличие от льва, я на служащих не кричу, просто спокойно спрашиваю, что же нам делать? Не переживайте, я уже позвонил, нам привезут запаску в течение получаса. Пока придется подождать. Еще раз извините. Полчаса невольно хмыкаю я, такси было бы быстрее. Вон возле кафе напротив места, где Данил остановил машину, как раз стоит белая машина с шашечками. Прыгай и уезжай, куда нужно. Но и я, и телохранитель знаем, на такси мне передвигаться не велено. Льву это очень не нравится, поэтому даже не прошу. Я подожду в кафе, сообщаю Данилу. Вижу, как ему не хочется выпускать меня из машины, но мне там сидеть следующие полчаса хочется еще меньше. Я вас провожу. Чеканит он, открывая мне дверь. Заходит в кафе, впереди меня, осматривает помещение. Я уже привыкла к такому положению вещей, хотя считаю паранойю льва чрезмерной. Ему всюду мерещатся призраки недоброжелателей. Однако за все время, что мы с ним женаты, никаких угроз ни от кого не поступило. Тем не менее, следуя привычной процедуре, жду, пока Данил завершит осмотр совершенно безлюдного помещения. В кафе никого, сонный официант появляется только на звуке наших шагов. Убедившись, что под столом не прячутся ниндзя с нунчаками или кто пострашнее, бравый телохранитель пропускает меня внутрь. Кафе, кстати, оказывается примиленьким. Просторный зал, розовые стульчики, куфики, диваны с подушками. Я присаживаюсь за стол у широкого окна. Телохранитель собирается устроиться неподалеку, но тут мы видим в окно, как возле нашей машины останавливаются полицейские. Старательно крутит головой в поисках водителя. «Я разберусь», — кидает Данил и исчезает, оставив меня одну. Устраиваюсь прямо у широкого окна, заказываю латте и наблюдаю, как из такси, припаркованного совсем рядом, выходит здоровенный детина в кепке и солнечных очках. Его вид меня не слишком удивляет. Сегодня как никогда солнечно, температура на улице около 25, рекорд для апреля. Я гораздо больше удивляюсь, когда этот детина заходит в кафе и направляется прямиком к моему столику. Через некоторое время я его узнаю. Вчерашний посетитель — тот странный мужчина, который назвался Демьяном Громовым. У меня вдруг резко пересыхает во рту, а сердце делает двойное сальто назад с разворотом. Если бы не Лев, я еще вчера задала бы этому детективу сотни вопросов. Как случилось, что Габарашвили покинули гостиницу? Где они теперь? Чем занимаются? Что теперь с девочками? Много ли сестер он уже навестил? Спас ли кого? Но когда он подходит, задаю лишь самый важный. Вы правда думали, что сможете мне как-то помочь своим визитом? Здравствуйте, Евелина, хмыкает он, опускается напротив меня. Визитом? Вряд ли. Но я ведь должен был как-то проявиться, верно? И без того вот уже несколько дней пытался с вами связаться. Вы не очень-то общительны, на имейлы не отвечаете, с незнакомого номера трубку не берете. Из особняка, считай, крепости почти неделю не выходили. Изучаю его пристальным взглядом. Интересно, он правда не понимает ситуации? Проколотая шина и отсутствие запаски – ваша работа? Детектив кивает. «Я ожидал, что вы сядете в такси». Наверняка и полицейских для отвода глаз также натравил он. «Я не езжу на такси», — отвечаю, прищурившись. «И моему нежеланию общаться с посторонними есть причины. Более чем уверен». Кивает он. «Я задам вопрос еще раз. Эвелина, вас устраивает ваш брак?» В этот момент у меня неожиданно начинают трястись губы, да так отчаянно, что я даже не сразу могу с собой совладать. Детектив видит мою реакцию, еще больше серьезнее, и я как-то сразу понимаю, он все обо мне знает. Почувствовал, увидел, прочитал, наверное, потому что видел подобные моему браке раньше. «А как вы думаете?» – спрашиваю со всхлипом. Вижу, как он морщится, смотрит в окно, потом поворачивается ко мне и начинает быстро говорить. «Вы не обязаны терпеть, вы можете развестись». «Ага, и попасть в лапы дяди Улдана? Нет уж, спасибо». Нервно отхлебываю кофе. «Больше не беспокойтесь о дяде, он в тюрьме пожизненно и ничего не сделает ни одной из сестер Габарашвили». «Вы серьезно?» Охю я». Мне сложно представить, что полковник полиции сам может оказаться в тюрьме. Еще как серьезно. Я лично помог его туда упрятать. Вдаваться в детали некогда. Давайте к более насущным вопросам. Вы больше не обязаны терпеть ваше замужество. Можете уйти от мужа. В этот момент мне становится смешно. Ничего-то он обо мне не понял. Лев не позволит. Вы не знаете, сколько у моего мужа охраны, сколько связей. Я не говорил, что это будет легко. Тем не менее, это реально. Я могу забрать вас отсюда, отвезу вас к сестрам, и... И Лев будет там в течение суток. И что? — хмыкает Громов. Пусть будет, но насильно из Дивноморского он вас забрать не сможет. Если понадобится, сестры обеспечат вам охрану, В гостинице она и без того уже появилась. У вас нет детей. Вы можете без проблем развестись. Я помогу вам. Вы больше не одиноки. Мой муж вас проглотит и выплюнет. Объясняю ему очевидное. Эвелина, я как старый Боров. Слишком жесткий, чтобы меня жевать. Вам всего-то нужно оказаться вне пределов досягаемости мужа. Если он попытается вернуть вас силой, поможет полиция. Похищение у нас, слава богу, считается преступлением. И тут из моих губ вырывается нервный смешок. Я не верю полиции. Очень зря. Там есть хорошие, честные работники, которые помогают людям. Вам также помогут. Я обещаю. Вспоминаю, как Лев забирал меня из Дивноморского в прошлый раз. Как мы бежали на вертолете, и местная полиция не смогла нас поймать, хотя очень старалась. Ничто не мешает Величаеву проделать этот финт снова. Я вам не верю. Вдруг высказывают то, что давно вертится на языке. Вы появляетесь словно из ниоткуда, как волшебник на голубом вертолете. Обещаете манну небесную, а доказательств нет. Громов резко хмыкает снимает очки и смотрит мне прямо в глаза. Я понимаю, довериться сложно, но для вас это хороший шанс обрести свободу. Позвоните в «Отличную», поговорите с сестрами. Они подтвердят мои слова. Лев давно запретил мне любые контакты с жителями «Отличной». Этому параноику казалось, что меня могут попытаться туда выманить, и я послушалась. Если свяжусь с сестрами, он, конечно же, узнает и устроит мне взбучку. А если он хоть на секунду подумает, что я хочу от него сбежать? В этот момент мне становится так страшно, будто я уже сбежала, а лев меня нашел. Маленькую Эву ждет неминуемая расплата. А если, ко всему прочему, вдруг он подумает, что я с этим детективом кручу любовь? Потираю некогда раненую скулу. «Уходите», — шеплю детективу. «Думаю, вам просто нужно время подумать», — отвечает Громов. «Я пробуду в этом городе еще два дня. Живу в отеле «Метель». Позвоните, если передумаете. Или просто приходите, и я помогу вам исчезнуть». «Убирайтесь!» Уже кричу, а горло дерет от невыплаканных слез чтобы глаза мои вас не видели. Громов кивает, встает и направляется к выходу. Я наблюдаю за его уходом мутными от слез глазами. В этот момент мне хочется кричать, выть, кидаться предметами. Но я продолжаю сидеть на месте. Лишь тихо всхлипываю, гляжу в окно и вдруг вижу, что Данил смотрит на меня с улицы, и разговаривает с кем-то по телефону. Он видел, как я общалась с детективом. Сразу понимаю я.